Причём часто вообще ни с того, ни с сего на ровном месте, даже без намёка на необычный запах. Просто потому, что теперь я знаю о существовании иных вариантов реальности и о том, как быстро и незаметно они могут сменять друг друга. Потрясающий опыт, который меняет вообще всё и навсегда. Всегда знал, что искусство это разновидность магии, сказал я. И ведь правда, всегда это знал. Я очень надеялся, что ждать придётся недолго, что любимый художник жители столицы Соединённого королевства, ему и мой персональный кумир, заявится на крышу ещё до полуночи и устроит мне скандал со плеухами. Заранее решил, что пару-тройку придётся стерпеть, лишь бы ей полегчало. Очень надеялся, что у неё не хватит выдержки дождаться до завтрашнего утра. Как только окончательно поймёт, что даже ночное небо раскрасить больше не получается, Так сразу и примчится выяснять отношения. Наделся, но совершенно в это не верил и заранее прикидывал, как мы с Нуминорихом будем жить дальше. Завтра, послезавтра и, возможно, ещё целую дюжину дней. Спать, понятно, можно по очереди и вовсе не обязательно на крыше. Не следует забывать, что этот наш пикник над городом просто прихоть, а не дань суровой необходимости. Можно даже другими делами заниматься, теми, которые не помешает чужое присутствие. То есть далеко не всеми, но многими. Но отдельно интересно, как решать с туалетом и ванной: деликатно ждать друг друга под дверью, морально приготовившись выскочить, если понадобится, в любой момент и совершенно в любом виде, или лучше не рисковать, а ходить туда вместе? Жизнь с каждой минутой размышлений казалась мне всё более и более сложной штукой. Впрочем, с размышлениями вечно так. К счастью, Надежда победила Веру в этом конкретном раунде. «Зря ты так», — произнес знакомый хрепловатый шепот. Выцарилась мучительная пауза, в ходе которой я безуспешно сочинял ответ. Пока думал, она добавила, «И я тоже зря». Это была плохая шутка, и пользы от нее никакой, и радости... Я наконец обернулся и увидел то же, что и вчера: тёмные кудри, тонкие запястья, незапоминающееся лицо. Впрочем, сегодня на аккуратном носу вдруг появились веснушки. Интересно, это потому, что я вчера узнал об их существовании, и моё внимание трансформировало внешность спящей, или штука в том, что теперь она сама всё время помнит о своих веснушках? Когда так мало понимаешь, почему-то нестерпимо хочется найти разумное объяснение, хотя бы пустякам. Строго говоря, не слушать дальше, не отвечать не было нужды. Художница пришла, но Минорих её понюхал, чего тянуть? Но я очень не люблю обрывать разговор на полуслове, особенно когда мой собеседник в беде. Да, согласился я. Шутко с моими трупами вышло просто ужасно. хуже всего, что из-за неё обо мне написали в газетах. Но это уже случилось, и я как-то пережил, так что забудь. Почему в газетах? Какие могут быть газеты? Неожиданно встревожилась она обкновенная ежедневная голос и эхо, и суета и эхо. Мне ещё повезло, что телевидения тут нет, а то бы до конца года по всем каналам мои трупы показывали на радость беременным женщинам и нервным ветеранам войны за кодекс Как-то тут у вас всё оказывается сложно, вздохнула она. И интересно, газеты выходят. И получается, совсем недавно была какая-то война, не за что бы не подумала. На самом деле война была довольно давно, сказал я. Больше века назад закончилась. Просто люди здесь живут лет по 300 как минимум, поэтому большинство участников войны до сих пор живы. Мне так жаль, что я ничего не знаю об этом месте и, наверное, уже не успею узнать.